Глава 17. После того, как кровотечение было остановлено, Май помогла кнопке переодеть футболку и кофту. Опасность немного отступила. Благодаря малому исцелению мне удалось спасти девочку, но до полного восстановления было еще очень далеко. Да, это ни в какое сравнение не шло с тем, как меня потрепали обезьяны, но все же рано у кнопки была не самая приятная. Пока Май занималась девочкой, я решил проверить выход из арки и улицу снаружи. Выглянув наружу, попытался оценить, насколько все плохо. Ощущение опасности молчало, и сколько бы я ни смотрел в тени, ничего странного так и не смог заметить. Также быстро глянул логи браслета, чтобы разобраться, за какие-то это заслуги мне дали уровень. Энергия жизни плюс 15. Человек. Убить существ с маркером «Человек». Прогресс 5 из 10. В процессе. Собрано 251 из 300 энергии жизни. Основное задание. Защита союзника. Прогресс 5 из 5. Выполнено. Плюс 300 очков опыта начислено. Добавлено новое дополнительное задание «Защита союзника». Прогресс 0 из 20. В процессе. Прогресс уровня. 1008 из 1008 очков опыта. Следующий уровень. 15 из 1472 очков опыта. Получен пятый уровень. Получено нераспределенное очко статистики. Получено право выбора навыка. Внимание! Вам доступен выбор первого профессионального направления. Обратитесь в ближайшее сердце лабиринта за более детальной информацией. Вот оно что! По какой-то причине лабиринт решил, что Кнопка — мой союзник, несмотря на то, что мы даже в группе одной не состоим. Сопряжение между нами не создано, да Жимай сейчас относилась к другому отряду. Так почему сработала защита союзника? Или не обязательно состоять в одной группе для того, чтобы засчитала помощь? Тогда становилось понятно, почему так охотно лекари в лагере мирных брались за мое излечение. Я применил малое исцеление два раза, а засчитала только один. Какой-то внутренний таймер? Типа перезарядки? Наверняка что-то такое или даже сложнее. А еще меня сильно заинтересовало последнее оповещение в логе. Что за сердце такое? И какие есть профессиональные направления? Что-то вроде типов развития в играх или нечто иное? Край, мы готовы!» Мои размышления прервала девушка, стоило лишь о ней вспомнить. «Да, сейчас, секунду!» Ответил я и быстро занялся распределением характеристик. Эффект от прироста ловкости я сегодня почувствовал на собственной шкуре, когда перезаряжал арбалет. Пускай он был немного другой и отличался от прошлого в лучшую сторону, моя скорость все равно слишком уж значительно выросла. И я уверен, что это было следствием повышения ловкости» поэтому, не раздумывая, вложил свободную характеристику туда. Несколько секунд очень неприятных ощущений, и все готово. Позже нужно будет еще раз как следует обдумать свою прокачку. После того, как начал использовать ловушки, ценность того же духа для меня сильно возросла. Теперь его прокачка уже не кажется мне какой-то плохой идеей, и даже наоборот. Сила 4, ловкость 7, выносливость 6, восприятие 4, меткость 5, дух 4. Когда глянул на результат, с удивлением обнаружил еще одно изменение. Напротив статуса, где раньше красовалась надпись «Новичок», сейчас появилось другое слово. «Продвинутый». «Ого! Это что, меня перестали считать зеленым и повысили?» — невольно мелькнула мысль. «Край?» — напомнила о себе Май. «Да, пойдемте, встряхнулся. «Потом разберусь со всем прочим». «Пока думаю придержать свободное очко навыка». Понятия не имею, куда его сейчас вкладывать, а случиться может многое. Как с тем же исцелением. Ну или с местной живностью упадет что-то действительно достойное. Нам удалось добраться до моего запасного убежища без особых проблем. Лишь один раз пришлось укрываться от стаи падали, которую сильно загодя почувствовала Май и успела предупредить меня. В очередной раз я убедился, что у девушки есть какая-то способность ощущать враждебных монстров на приличном от себя расстоянии. «Полезная способность» сам бы не отказался от чего-то подобного. Квартира, даже скорее полноценный дом, который выбрал в качестве убежища, скорее всего считалось элитной застройкой. Тем удивительнее было увидеть что-то подобное здесь, посреди самого обычного района города. Основательное кирпичное здание с четырьмя огромными апартаментами и огороженное высоченным забором. Здесь было целых четыре выхода по количеству квартир и имелось что-то вроде запасного на случай пожара или чего-то подобного. Все это привлекло мое внимание, а еще дом находился в таком месте, что не привлекал ничего внимания, по сути стоя в середине самого обычного двора. Затащив кнопку в одну из комнат огромных апартаментов, мы первым делом ложили ее на кровать, а я использовал еще одно малое исцеление. Благодаря уровню у меня появилось еще десять свободных очков магии, и это, наконец, сняло боль бедняжки. Она заснула глубоким целительным сном. Температуры вроде нет. Майя отошла от кровати, на которой сейчас лежала девочка, и облегченно выдохнула. Если честно, я уже думала, что все. Моя идея найти тебя оказалась той еще глупостью. Давай поговорим, предложил я. Только не здесь, пусть кнопка спит. А ты расскажешь, что произошло, как вы узнали, где я и почему искали. Да. Мы перешли в соседнюю комнату с тем расчетом, чтобы слышать девочку, и если что-то произойдет, успеть помочь ей. Май внешне выглядела как обычно, спокойной и сосредоточенной. Так и не скажешь, что мы буквально меньше получаса назад бегали по городу с раненым ребёнком на руках. Мы присели за приличных размеров стол, похоже, используемый прошлыми хозяевами апартаментов в качестве обеденного для всей семьи. «Ладно, давай тогда по порядку», — кивнул я. «Почему мирные гнались за вами?» «Ты был прав, край», — вздохнула девушка. «Во всем прав. Ну, насчёт шефа». «Где-то позавчера кнопку поставили перед фактом. Точнее меня, конечно. Кнопка идет в патруль фуражиром. Тренер лично пришел ко мне с этим распоряжением. И еще предупредил, что я с ними не иду. Там будет только он с его новой командой. Старую-то ты покрошил. Они на меня напали и не смогли справиться с последствиями», — хмыкнул я на это. «Ну да, я почему-то нисколько в этом не сомневался. Пускай мы с тобой знакомы не так уж давно, но понять тебя я вроде как успела». В любом случае, после того, как тренер поставил такое условие, я решила немного подготовиться. На всякий случай. Тут еще среди ребят слухи ходили, что ты объявился на южной границе и постоянно там мелькаешь. Не надо на меня так смотреть. Ты думаешь, в лагере нет людей со способностями к восприятию моего уровня или выше? А вот это неожиданно. Я по какой-то причине считал, что контролирую этот момент и очень осторожен. Да и мои собственные ощущения молчали. Это, получается, меня могли в любой момент взять тепленьким? Можешь не беспокоиться. Заметили тебя здесь только вчера. Май увидела мое удивление и понимающе кивнула. Шеф наверняка еще думает, как лучше все провернуть. После смерти двух сильнейших ребят из группы тренера он теперь на молоко будет дуть. Да и лишних людей у них сейчас нет. Там медведь с двумя усиленными группами ушел к северным. Что-то решать. В лагере, считай, сейчас и нет никого толком. «Так почему ты решила рискнуть собой и девочкой и попытаться найти меня?» В лоб спросил я то, что меня беспокоило больше всего. «Не доверяешь?» спросила Май. В ее тоне я услышал едва уловимую грусть. После того, как меня попытались пристрелить свои же, я стал сильно подозрителен. Прости уж этот минус. А еще я прекрасно понимаю, что мы с тобой не особо-то и друзья. Рассчитывать всерьез на то, что стану вот так просто сходу прикрывать вас? Глупо. А ты глупой никогда не была. Так и чего? В чем причина твоего желания найти меня? Ну, в чем то ты прав. Май не смело улыбнулась, явно находясь не в своей тарелке, и такое ощущение, что даже боялась продолжить. Я действительно не так уж и сильно рассчитывала на твою помощь. Просто других мыслей тогда в голову не пришло. Думала, что если не встречу тебя, то хоть немного отвлеку шефа. А там бы мы рванули в другой район, как можно дальше отсюда. «Теперь понятно». Она таким способом хотела отвлечь от себя и кнопки внимания лидера. Хотя бы частично. Что же, теперь становится многое понятно. Не скажу, что я этого не ожидал. Май сильно привязалась к девочке и была готова ради нее пойти даже против мирных. «Так и куда ты собиралась идти дальше? К северным?» Это первое, что приходило мне на ум, но тут же покачал головой. «Хотя нет, туда бы ты никогда не пошла». Думаешь попытаться выжить в одиночку, я прав? Я тогда услышала твое предупреждение, Край. Начала подыскивать себе убежище, ну и нашла одно неплохое место, где нас с кнопкой никто не найдет и можно хорошо спрятаться. По крайней мере, до того момента, пока шеф и его подручные еще здесь. Чтобы ты знал, лидер уже с месяц как выполнил основное задание и сейчас просто фармит энергию душ. Так что я думаю, сидеть там долго нам все равно не придется. Чего ждет, не понял я. Своих помощников, конечно, но ну и большую часть отрядов. У него же идея простая. Завершить задание одновременно со своими людьми и уже вместе идти дальше. А еще по его словам, он хочет дать шанс всем мирным. Идеалистом себя показывает, который заботится обо всех. До появления кнопки я, кстати, тоже считалась его человеком. Если бы согласилась кое-на что закрыть глаза, наверное, все так же бы и осталось. «Что шеф предложил? Ему ведь был нужен жезл кнопки, так?» «Да». Май вздохнула и положила руки перед собой, сцепив их в замок. «Шеф и тренер, можно сказать, прямым текстом сказали, что они бы обо всем позаботились сами. Я так поняла, им крайне важно, чтобы ее пропажа произошла вне лагеря мирных и не вызвала бы подозрений внутри него. Ты же знаешь, как шеф ценит внимание окружающих? Тогда я окончательно и поняла, что с ними мне не по пути». Окончательно, значит, я не удержался и хмыкнул. Ты сам слышал Зяблика, его слова о шефе. Многие из нас сомневались, в том числе и я. А сегодня просто получила подтверждение этому. Он сделает все для собственного усиления, пожертвует мной тренером, медведем, да и всеми мирными разом. Такой это человек. Догадывалась об этом, но до конца пыталась убедить, что он другой. В общем. За день до начала патруля мы вместе с кнопкой, выгода в подходящий момент, попытались сбежать из лагеря. Как ты понял, получилось у нас это так себе. Тренер тот еще урод, как-то умудрился просчитать меня. А дальше мы все время пытались оторваться. Думаю, остальное рассказывать нет смысла, сам видел. Погоди, ты говоришь, что в группе был тренер, но среди преследователей я его не заметил. Еще раз припомнил тот момент, когда стрелял в преследователей Мэй, и среди них совершенно точно никого похожего не видел. Его и не было там. Не забывай, что я умею скрывать свои следы, в том числе и когда кого-то сопровождаю. Да и помимо этого намного способно. способна. Это просто... ну очень трудно, если не вдаваться в детали. Мне удалось слегка подурить им мозги. Жаль, недолго. Там в одной из групп у кого-то сильно восприятие было прокачано, Не знаю, в любом случае я облажалась, нас обнаружили. И с этого момента начался наш бег. Сумела чудом оторваться, когда ранили кнопочку. Дальше ты и знаешь. Я мысленно вздохнул. Злости на Май я не испытывал. Она поставила собственную жизнь на кон, чтобы спасти девочку. Не каждый бы смог сделать так. Перевел взгляд на дверной проем комнаты, где сейчас отдыхала кнопка. Нужно признаться самому себе, я бы тоже никогда не бросил девочку. И очень надеюсь, что дома, в том мире, найдется человек, который защитит сестренку. Что же касается Май... Что же, сейчас мы в одной лодке. Да и Кнопка не в том состоянии, чтобы куда-то убегать. Как я понял характер девушки, она была готова ради малышки на все. Лучшего спутника для Кнопки и не придумаешь. Пусть оберегает ее, раз уж взялась. «Хорошо, сейчас мы в безопасности, что думаешь делать дальше?» — спросил я, посмотрев в глаза Май. «Нужно, чтобы Кнопочка восстановилась, а потом мы пойдем дальше». Вот это немного неожиданно. Я думал, она попытается сесть мне на шею, но не угадал. Она, получается, последовала моему совету и устроила себе где-то в городе хорошее убежище, куда и собиралась отвезти девочку. С магическими способностями кнопки, жезлом и возможностями самой Май охота на местных монстров стала бы для них такой же простой, как у меня. Ну или почти. То, что они даже и не думали идти к Северным, я был уверен. Пускай рассказы мирных об этой группе я сейчас воспринимал с изрядным скептицизмом, но Май все сама понимала. Слишком уж лаком и кусочек этот жезл. Кстати, когда ты успел изучить исцеление, спросила Май, переводя тему разговора в другое русло. Успеваю, потихоньку, неопределенно ответил ей. Не собираюсь делиться своими секретами. Доверие вещь хрупкая. Услышав мой ответ, девушка понимающе кивнула. Ее лицо, как обычно, мало что выражало, но я так думаю, она сейчас внутренне усмехнулась. «Ну, не хочешь говорить, твое право. Скажи лучше, как быстро сможешь поставить кнопочку на ноги». «Трудно сказать. Рана поганая. Я смог остановить кровь и чуть-чуть улучшить общее состояние. Но на полное восстановление может уйти и пара суток». Я поднял руку, увидев, что Май хочет что-то сказать. «Это взято с потолка. У меня нет опыта излечения маленьких девочек с арбалетным болтом в животе». «Я понимаю», — со вздохом ответила она. «Ну вот и ладушки. Мне нужно отдохнуть. После того, как слил все очки магии, слабость накатывает. Посплю на диване в гостиной, а ты присмотри за кнопкой. Если будет что-то странное, буди». «Хорошо». Шеф устало потер глаза. «Проблема за проблемой. Решаешь одну, появляется еще две и так постоянно». Он взглянул на перед столом тренера и мысленно пообещал себе решить вопрос с подчиненным в ближайшем будущем. «Не дело это быть настолько глупым в таких простых вещах. Раз за разом подводить всю группу и не учиться на собственных ошибках. Не дело это. Раз человек не хочет учиться, то и в команде ему делать нечего». «Итак, давай подобьем все, что мы сейчас имеем». Выдохнув, шеф сосредоточился на текущей проблеме. Ее надо решать, и срочно. Вы потеряли девочку каким-то невероятным образом. Шеф! Вы же знаете, что Май умеет маскировать! выдохнул тренер, заводя свою шарманку с оправданиями. Заткнись! И дай мне закончить! Прозвучало это спокойным голосом, но второго помощника мгновенно прошиб холодный пот. Он тут же захлопнул рот, сжав его так, что зубы заскрипели. Ты упустил девочку. Май ее сопровождает и помогает. «А еще ты умудрился потерять одного бойца пятого уровня, завершившего задание. И, как я понял, убил его арбалетчик, предположительно, край. Сейчас Май наверняка уже вместе с ним, и против нас уже два опасных именованных. Я все пересказал?» Еще один мирный серьезно ранен, и сейчас у лекарей», — выдавил из себя тренер. «Да, удивил ты меня, конечно. Это же было простое задание». «У тебя на руках был полный расклад. А что по итогу?» «Я все исправлю, шеф!» Тут же воскликнул тренер. А сам лидер про себя лишь устало вздохнул. «С этим идиотом ему точно не по пути. Надо будет решить вместе с медведем, как лучше разыграть его карту. Ну а пока можно попробовать хоть как-то исправить случившееся. С кем Край общался в лагере? Может, дружил? С Май? И разве что забивалый? Забивалой? Янчугой-фуражиром?» Шеф на секунду задумался, обдумывая, как правильно использовать эту информацию. «Ладно, это все потом. Отправляйся к Северным. Мне нужен снеговик. Он успел поставить метку на май. Пора воспользоваться его способностями. Уж в этом-то ты не налажаешь, тренер?» «Положись на меня, шеф. Я туда и обратно». «Вот только давай без беготни. Еще не хватало, чтобы тебя по дороге сожрали кошмары». «Спокойно добираешься до «Медведя» и говоришь ему возвращаться вместе со всей группой, понятно?» «Да, шеф». «Тогда исполняй». Лидер мысленно добавил от себя еще несколько крепких словечек и выдохнул с раздражением воздух. «Как же бесит!» «Давно следовало найти себе кого поумнее. С этим тренером одни только неприятности».